Глава 116. Правила. Независимо от рынка, компании, которые на нем работают, делятся на три категории. Устанавливающие правила, принимающие их и нарушающие. Устанавливают правила крупные игроки с собственным видением. За счет масштаба и собственных ресурсов они могут включать свою музыку, и под нее начинают плясать остальные. Компании, которые принимают установленные на рынке правила игры, Следуют за теми, кто их определил. Они повторяют за лидерами, но не имеют достаточно творческого интеллекта и влияния, чтобы что-то поменять. Такие бизнесы обречены вечно гнаться за кем-то. Они не выступают в роли новаторов. Стоит им ненадолго отвлечься, и тут же становится заметен разрыв. Компания отстает и устаревает. На дискотеке все уже отжигают под быструю музыку, а эти еще кружатся в медленном танце. Нарушители правил. Компании чаще всего молодые, маленькие и дерзкие. Они врываются на рынок и дистанцируются от остальных за счет экспериментов, инноваций, творческого интеллекта и высокой скорости принятия решений. Ломающие консервативные правила компании-нарушители имеют шанс перестроить целый рынок. Добившись успеха, они могут начать задавать тон всем другим игрокам, перейдя в категорию лидеров. Отличный пример нарушителя правил – Тесла, Илона Маска. Маск ворвался в консервативный автомобильный рынок, где концерны Daimler, BMW, Toyota и Volkswagen десятилетиями задавали правила игры, а все остальные бренды так или иначе на них равнялись. У Tesla нет привычного двигателя, а значит и всей истории с заменой масла, фильтров и свечей. Она обновляет прошивку через интернет, управляется через планшет и бесшумно разгоняется, оставляя позади любой дерзко рычащий бензиновый автомобиль. Маск нарушил все правила, включил свою музыку на этой автодискотеке и скоро под его мелодию стал плясать весь рынок. Среди московских застройщиков категории задающих правила лидеров я бы отнес пик, на стандарты которого стали равняться остальные игроки комфорт-класса. В премиальном сегменте планку качества задал Веспер. Эта компания изначально была нарушителем правил. Ребята первыми стали строить все свои дома с качественной отделкой кухнями и бытовой техникой. Это привычно в Европе, Англии и Америке и было непривычно смелым для московского рынка. Инженерным системам и интерьерам клубных домов Веспера могли бы позавидовать лучшие мировые проекты. Остальные девелоперы стали невольно сравнивать себя с этой компанией. Так, за пять лет ребята перешли из нарушителей в категорию задающих правила. На рынке агентств недвижимости категории лидеров можно отнести этажи – про которые я впервые услышал задолго до открытия Вайтвел. Но они работают в массовом сегменте и больше напоминают мне завод «Форда». Я же строил премиальную линию по сборке дерзких Lamborghini. «Вайтвилл» определенно была компанией-нарушителем. У нас получилось встряхнуть консервативное и медленное течение дел на рынке, сломать старые подходы в ленивом маркетинге сытых котов из премиальных агентств недвижимости. Нас я по-хорошему считал рок-н-ролльщиками рольщиками которым, чтобы пробраться к сцене, пришлось пройтись по газону с табличкой «Не ходить» и получить за это несколько штрафов и осудительных взглядов. Но во время нашего зажигательного выступления зал аплодировал стоя. «Я готовил документы на тендер ПСН так, как считал правильным. Короткие лаконичные тексты без воды и обтекаемых формулировок. Все таблицы расчеты конкретные. За столько продадим, столько хотим заработать». Мы привлекли топового аналитика и сделали анализ конкурентов в локации с понятными цветными фотографиями и картами, чтобы подкрепить цифры. Дорогая бумага, полноцветная печать, правильная верстка – это было проработанное емкое предложение, за которое мне было не стыдно. Ирина, имевшая многолетний опыт в сфере недвижимости, говорила, что так не принято. Все стараются сдать на тендер раздутые, пухлые отчеты. Чем толще, тем солиднее и умнее выглядит. Я же напоминал ей о принципах эстетики и адекватности, на которых базировался Вайтвилл. Мы проиграли тендер.